Глава 5. Дверь в чужую жизнь. Это произошло в конце апреля. Позже, вспоминая подробности, Игорь не раз удивлялся стечению обстоятельств, которое привело его к этой встрече. И каждый раз его не покидало чувство, что судьба в тот момент решительно взяла его за руку и, не слушая никаких возражений, силком притащила в нужное место, в нужное время. Обычно утром на стоянке делать было нечего. Клиентов было очень мало, ресторан все же заведение предназначенное больше для ужина, нежели для завтрака. Редкие посетители, заехавшие перекусить по дороге на работу, естественно, были вполне транспортабельны, и услуги таксиста им не требовались. Потому Игорь, которому скучно было часами торчать на стоянке или на кухне и точить лясы, по утрам обычно отправлялся в город. Но в тот день У него как-то не было настроения колесить по улицам в поисках ранних клиентов. Он поставил свою БМВ чуть в стороне, откинул сиденье, закрыл глаза и сразу же провалился в сон. Ему приснилась Настена. Счастливая, повзрослевшая. Он никогда еще не видел ее такой. Она положила ему голову на плечо. А он, держа руку на коробке передач, Боялся пошевелить правой рукой, чтобы ее не потревожить. Так они сидели достаточно долго, и до него наконец дошло, что нужно что-то сказать ей, что-то спросить. Как ты там, милая? И как мама? Девочка подняла русую головку с двумя хвостиками и посмотрела на него весело и чуть-чуть лукаво. А потом приложила палец к губам, и он понял, что говорить она не будет. Игорь, Во все глаза смотрел на нее. Да, она действительно повзрослела. Это джинсовое платье, он не мог вспомнить, было ли у нее такое. Вроде бы да, а может и нет. И волосы. Кажется, у Настены они были потемнее. Я так скучаю по вас, Асенька. Девочка по-прежнему молчала и только улыбалась. Игорь вздрогнул от того, что в стекло резко настойчиво постучали. И еще до того, как полностью проснулся, успел подумать. «Ты же не уйдешь теперь, Настёна!» Затем он открыл глаза, и его словно поразило молнией. Перед ним стоял молодой мужчина в слегка помятом дорогом костюме, а за его спиной чуть поодаль, делая вид, что играет в классике с камушком, прыгала девочка. На долю секунды Игорю показалось, что он все еще спит и видит сон. Просто одна часть этого сна закончилась, и началась другая. Так ведь часто бывает. Только вот непонятно, что делает в его сне этот недовольный мужчина. Там на асфальте прыгала его дочь. Его повзрослевшая, подросшая Настена, которая только что сидела рядом на переднем сиденье. Девочка была настолько похожа на нее, что у Игоря Ком подошел к горлу. Он чуть не задохнулся от собственных чувств. Игорь приоткрыл дверцу машины и наконец понял, что говорит этот человек. Вернее, попытался понять, потому что слова доходили до него с большим трудом. Видимо, мужчина отнес это насчет того, что он только что проснулся и постарался еще раз терпеливо донести свою просьбу. Они с дочерью приехали после конной школы попить кофе. А он вчера так сильно перебрал, что решил выпить бокал пива. Бокалом он не ограничился, и вот уже в первом часу дня изрядно поднабрался. По крайней мере, садиться за руль, да еще с ребенком, ему не позволяет развитое чувство ответственности. Или что-то в этом духе. Поэтому было бы неплохо, если бы их с девочкой доставили домой. Игорь кивнул, пытаясь прийти в себя, — и, выйдя из машины, открыл дверцу. Всю дорогу он смотрел в зеркало заднего вида на девочку. Молодой папаша, видимо, действительно изрядно перебрал и теперь дремал. Его дочка слушала плеер и сосредоточенно рассматривала красочный буклет, очевидно прихваченный из ресторана. Умом он, конечно, понимал, что это не Аська, а совсем другая, абсолютно чужая девочка. Но то умом. Игорь почти не смотрел на дорогу, только туда, на заднее сиденье машины, где его маленькая пассажирка так сосредоточенно изучала рекламную брошюрку. Она была точной копией Настены, не просто похожей на нее, а именно копией, только немного повзрослев. Наверное, сейчас его дочь выглядела бы именно так: похоже, что девочке лет 12. Осмыслить происходящее было невозможно. Глупо, конечно, но у Игоря в голове возникли совершенно бредовые предположения. Вдруг это она? Выжила? Потеряла память? Воскресла, в конце концов? Нет, так нельзя, — подумал он. Так и с ума можно сойти. Мужчина ненадолго вынырнул из своей похмельной дремы, чтобы дать короткие указания по поводу дороги. Игорь механически исполнял все его направо и теперь прямо. Это было весьма кстати, потому что из-за сумбура, творящегося в голове, он не мог сосредоточиться. Он старался ехать настолько медленно, насколько это было возможно. Так ему не хотелось, чтобы этот странный сон наяву прервался. Девочка заправила за ушко белокурую прятку. У Игоря снова защемило сердце. Совсем как его дочь. Они подъехали к коттеджному поселку. Сказка кончилась. Пришлось тормозить. Прятавшийся за высоким забором двухэтажный особняк, возле которого он их высадил, смотрелся вполне достойно на фоне своих соседей. Люди, обитающие в поселке, явно не бедствовали. Игорю вдруг ужасно захотелось, чтобы ожившая Настёна хоть раз подняла на него глаза. Но девочка, пряча взгляд, Выбралась из машины на посыпанную гравием дорожку и побежала к витой калитке. Видимо, она стеснялась чужих взрослых. Мужчина наклонился, дыхнув перегаром, и попросил подождать, пока он сходит домой за деньгами. С собой у него была только кредитная карта. Игорю было не до денег, но он, конечно же, согласился постоять немного около ворот. В душе тлела смутная надежда. А вдруг деньги поручат принести девочке? Тогда она волей-неволей заговорит с ним, и Игорь услышит ее голос. Но деньги принес сам помятый мужчина, и Игорь сначала расстроился, а потом утешил себя тем, что его клиент, возможно, еще как-нибудь приедет в Russian Style. И бог даст опять с дочерью. Сейчас это был максимум, о котором только можно мечтать. Странная штука — человеческая психика у игоря было четкое ощущение что эти полчаса он провел рядом со своей воскресшей аськой он отъехал на обочину и долго еще стоял у особняка сам не зная чего ждет потом сообразил что со стороны все происходящее выглядит как минимум нелепо а то и подозрительно сидит тут как маньяк в засаде